268. Кедуш Ашем Хилул Ашем. Первые проповедники монотеизма, религиозные евреи всегда верили, что представляют Бога миру. Поэтому от их поведения зависит мнение других не только о них самих, но и о Боге. Если религиозный еврей вызывает восхищение, он тем самым прославляет Божье имя. На иврите Кедуш Классический пример Кедуш Ашем – встречается в иерусалимском талмуде рабишь муэль поехал в рим империатрица потеряла браслет а он его случайно нашел было объявлено по стране что кто вернет браслет в течение 30 дней получит награду а если после 30 дней то потеряет голову он не вернул его прежде стечения 30 дней хотя нашел раньше она сказала им ты был за городом он ответил нет я был здесь она сказала но ты не слышал объявления?» «Слышал», — ответил он. «Что в нем говорилось?» — спросила она. Он ответил. «Если кто-либо вернет его в течение 30 дней, получит награду, а если после, потеряет голову». Она сказала. «Почему же ты не вернул его раньше?» Он ответил. «Чтобы никто не сказал, что я вернул его из страха перед вами, так как я возвращаю его из страха перед Всевышним». Она сказала ему. «Да будет благословен Бог евреев. Иерусалимский Талмуд, Бава Мецея 2.5. А если соблюдающий заповеди евреи ведет себя неподобающе, это называется Хилуля Шем, осквернение Божьего имени. Его действия отвращают людей не только от него самого, но и от Бога. Хилуля один из немногих грехов, которые иудаизм считает непростительным, даже если виновник раскаивается. Он все же не возмещает нанесенный ущерб ибо не может быть уверен, что люди, пострадавшие от его плохого поведения, и узнавшие об этом, и отдалившиеся от Бога, узнают, что грешник раскаялся. Признавая влияние поведения религиозных людей на отношение других к Богу и иудаизму, Талмуд замечает, если кто-то изучает Библию и Мишну, то, но нечестен в делах и групп с людьми, то что люди о нем скажут? Горе тому, кто изучает Тору. Этот человек изучает Тору. Посмотрите, как он дурно себя ведет, как безобразны его поступки. Йома 86 б По сей день, когда религиозные евреи поступают благородно, про них говорят. Это настоящий кедуша-шем. Когда поступают плохо, то это настоящий хилу Понятие кидуша шем имеет и более трагическое значение, относясь к евреям-мученикам за веру. Самый известный еврейский мученик – раби Акива, второй век, который не переставал учить Торы, даже когда римляне объявили его смертельным преступлением. Один из ярких примеров кидуш хашем случился 250 лет назад в Вильню, когда польский аристократ крат граф Валентин Потоцкий перешел в иудаизм. А тогда это считалось преступлением. Потоцкого схватили, приговорили к сожжению столба. Друг просил его отказаться от новой веры. Благодаря известности семьи его могут простить. Потоцкий отказался. Бедняк в поисках потерянных грошей нашел огромное богатство. Ты думаешь, он продолжит поиски грошей? Перед казнью, окруженной толпой поляков, Потоцкий произнес благословение. «Будь благословен ты, Господь, который славит имя свое перед множеством людей».